«Тоже мне коллега выискался», – подумала она, – с нервами. «Направо ворочай», – сказал Борисыч через некоторое время. Квадрат послушно повернул и сразу же надавил на тормоз. «От же блин!» – в сердцах сказал он. «Плакали наши денежки Придется отстегивать». «Эй, дед!» – обернулся он к Борисычу. «Это что, уже граница?» ни хрена не понимаю!» – растерялся тот. «До да границы еще километров пять будет! Откуда же они тут взялись?» Навстречу машине шел, прикрываясь ладонью от света фар, человек в плащ накидке, из-под которой виднелась форма латышского пограничника. Из-под правой руки у него выглядывала куцая рыла краткоствольного автомата. «Латышские стрелки, мать их!» Копаясь в бумажнике, барбармотал квадрат. «Бабки на дорогах отстреливают!» Пограничник подошел, нагнулся и, отступив на шаг от дверей, с твердым прибалтийским акцентом скомандовал. «Всем выйти из машины! Таможенный и паспортный контроль!» «Слушай, командир!» – начал Квадрат. «Какой тебе там таможенный контроль? Тут же Россия! Ты, браток того, заплутал малость!» «Всем выйти из машины!» Не меняя тона, сказал пограничник. «Вы находитесь на территории Латвийской республики. Прошу предъявить документы и вещи для досмотра». «Старый козел!» Сказал проводнику квадрат, неохотно открывая дверцу. «Хрен тебе, они бабки! Таксу ему еще повысить!» и хрена не понимаю!» Как заведенный повторял Борисыч. «Ни хрена не понимаю!» Между тем из темноты на дорогу шагнули еще двое пограничников, недвусмысленно наводя автоматы. Пассажиры «Москвича» вслед за хмурым квадратом выбрались из салона в звенящую комарами ночную прохладу. У Борисыча сразу же отобрали ружье, которое тот безропотно отдал. «Мужики!» – сказал бывший майор госбезопасности Круглов заискивающим тоном. «Давайте разойдемся по-хорошему!» Он снова полез в бумажник. Пограничник ждал, стоя с протянутой рукой. Взяв деньги, он посветил на них фонариком, кивнул, спрятал куда-то под плащ накидку и вдруг спокойным и в то же время почти неуловимым жестом выдернул у Круглова из пальцев весь бумажник. «А теперь товар!» – стальным голосом приказал он. «Какой еще товар?» Не вполне соображая, что происходит, удивился Круглов. То, что происходило с ним сейчас, напоминало кошмарный сон. Никогда до сих пор у него не возникало проблем с таможенниками ни с той, ни с другой стороны границы. Механизм перевозок до сих пор функционировал безупречно, удовлетворяя всех и казался отлаженным раз и навсегда. И вот теперь в нем что-то дало сбой. И сбой этот, похоже, мог ему дорого обойтись. «Какой товар, ребята!» «Вы что, белины объелись? Какой вам нужен товар?» «Вольфрам», – спокойно сказал Латыш. «Иридий. Я не знаю, что там еще у вас?» «Вы знаете. Ну-ка, отдавайте товар». «Что-то я вас, ребята, не пойму», – еле сдерживая злобу, произнес Круглов Квадрат. «Вы, кажется, не совсем понимаете, что творите». «Да стоит мне словечко шепнуть, и от вас мокрого места не останется!» Однако, посмотрев на их лица, он вдруг понял, что все трое находятся в здравом уме и твердой памяти. И как человек многоопытный, словно наяву увидел то, что будет дальше. Затравленно взвизгнув, он пригнулся и метнулся в сторону прочь от машины и стоявших возле нее людей. И ему удалось раствориться в темноте, Но навстречу ему откуда-то из темноты вдруг ударила короткая очередь, остановив его на бегу и швырнув навзничь на сырую отрасы землю. Из темноты вышли еще двое в плащ-накидках и приблизились к лежавшему на земле экс-майору, который еще слабо шевелился, скребя пятками по земле. Видимо, ему представлялось, что он бежит через лес, уходя от погони. Один из пограничников наклонился, словно намереваясь помочь раненому. Приглушенный буднично хлопнул контрольный выстрел. Тело Круглова выгнулось крутой дугой и, безвольно обмякнув, глухо шлепнулось о землю. Борисыч вышел из транса, чувствуя, как быстро остывает на ночном холодке пропитавшие брюки горячая влага.